Прыгать на лошадь с разбегу сзади, как в чехарду. Она тебя сроду брыкнуть не успеет. Брыкнет, а ты уже у ней на холке. Наконец, за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бичевкам на и бросали движущиеся тени на скатерти, на тарелки, на лица. Матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом. «Ты знаешь, тебе уже десять лет, и ты должен быть самостоятелен. В твои годы другие мальчики вполне... вполне...» У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца. «Словом, папа прав, что ты уже не ребенок». Василий Никитич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола. Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на клопике. Я только прошу, прошу тебя. Мамочка, честно, понимаешь, раз честное слово, со мной ничего не случится. И Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнущие ягодами руки. На завтра, после раннего обеда, Василий Никитич велел Никите взять седло английское, серой замши, подаренное на Рождество, и говорил, шагая по траве к конюшням: Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды вываживать. Лошадь должна быть в холле, в чистоте, тогда ты хороший кавалерист. В раскрытом Насте коретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе, шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы, выправлял на пристежной шлюю и ругал помогавшего ему Артема. «Куда ты ей под грудь ремень суешь невежа? Ведь это упришь, вы и зная! Оставь супон, не касайся! Тебе кота в Лукошка!» Я безлошадный. То то за тебя и девки не идут, что ты невежа. Подай мне новые вожжи. Коренник лорд Байрон, растянутый на ремне, в широких дверях, грысу дела, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите. «Сами желаете седлать?» Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его. Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меринок, в чулках с темным густым хвостом и темной жигривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок. «Конь добрый!» — сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду. Вода текла у него с серых губ. Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и изнуздал. Клопик похватал зубами железо, Никита наложил потник, серую с вензелем попону поверх нее седло и стал затягивать подпруги. Дело было нелегкое. «Надувается!» — сказал Сергей Иванович. «Хитрое животное! Брюхо надувает!» И он шлепнул ладонью Клопику по животу. Мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги. Подошел Василий Никитич и начал командовать. В левую руку поводья заходи спереди лошади с левого плеча. Садись, бери ее в шинкеля, не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки. Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул и клопик рысью пошел прямо в конюшню». Поселий Никитич закричал. «Стой! Стой! Работай правым поводом, Розиня!» В конюшне в холодке Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому «Меренку».